Глава восьмая. Девятые и десятые отряды. В начале июля мы получили мельницу в аренду на три года с платы по три тысячи рублей в год. Получили в полное свое распоряжение, отказавшись от каких бы то ни было компаний. Дипломатические сношения с сельсоветом снова были прерваны. Да и дни самого сельсовета были уже сочтены. Завоевание мельницы было победой нашего комсомола на втором участке боевого фронта. Неожиданно для себя колония начала заметно богатеть и приобретать стиль солидного, упорядоченного и культурного хозяйства. Если так недавно на покупку двух лошадей мы собирали с некоторым напряжением, то в середине лета мы уже могли без труда ассигновать довольно большие суммы на хороших коров, на стадо овец, на новую мебель. Между делом, почти не затрудняя наших смет, затеял Шере постройку нового коровника, и не успели мы опомниться, как стояло уже на краю двора новое здание, приятное и основательное, и перед ним расположил шире цветник, в мелкие кусочки разбивая предрассудок, по которому коровник — это место грязи и зловонья. В новом коровнике стояло новых пять сементалок, а из наших телят вдруг подрос и поразил нас и даже Шере невиданными статями бык, называемый Цезарем. Шере очень трудно было получить паспорт на цезаре но сементальские стати его были настолько разительны, что паспорт нам все-таки выдали. Имел паспорт и молодец. С паспортом жил и Василий Иванович, 16-пудовый кнур, которого я давно вывез из опытной станции, чистокровный англичанин, названный Василием Ивановичем в честь старого трепки. Вокруг этих знатных иностранцев, немца, бельгийца и англичанина, легче было организовать настоящее племенное хозяйство. Царство десятого отряда ступицы на свинарне давно уже обратилось в серьезное учреждение, которое по своей мощности и племенной чистоте считалось в нашем округе первым после опытной станции. Десятый отряд 14 колонистов, работал всегда образцово. Свинарня – это было такое место в колонии, о котором ни у кого ни на минуту не возникало сомнений. Свинарня – великолепная трепкинская постройка пустотелого бетона, стояла посреди нашего двора. Это был наш геометрический центр, и она настолько была вылащена и так всем импонировала, что в голову никому не приходило поднять вопрос о шокировании колонии имени Горького. свинарню допускался редкий колонист. Многие новички бывали в свинарне только в порядке специальной образовательной экскурсии. Вообще для входа в свинарню требовался пропуск, подписанный мною или шаре. Поэтому в глазах колонистов и селян, Работа 10 отряда была окружена многими тайнами, проникнуть в которые считалось особой честью. Сравнительно легкий доступ с разрешения командира 10 отряда Ступицына был в так называемую приемную. В этом помещении жили поросята, назначенные к продаже, и производилась случка селянских маток. В клиенты платили деньги по 3 рубля за прием, помощник Ступицына и казначей Овчаренко выдавал квитанции. В приемной же продавались поросята по твердой цене за килограмм, хотя селяне и доказывали, что смешно продавать поросят на вес, что такое нигде не видно. Большой наплыв гостей в приемной бывал во время опороса. Шере оставлял от каждого опороса только семь поросят, самых крупных, первенцев, всех остальных отдавал охотникам даром. Тут же Ступицын инструктировал покупателей, как нужно ухаживать за поросенком, отнимаемым от матки, как нужно кормить его при помощи соски, как составлять молоко, как купать, когда переходить на другой корм. Молочные поросята раздавались только по удостоверениям комнезама. А так как у Шере заранее были известны все дни опороса, то у дверей свинарни всегда висел график, в котором было написано, когда приходить за поросятами тому или другому гражданину. Эта раздача поросят прославила нас по всей округе. И у нас завелось много друзей среди селянства. По всем окрестным селам заходили хорошие английские свиньи, которые, может быть, и не годились на племя, но откармливались лучше не надо. Следующее отделение свинарни был поросятник. Это настоящая лаборатория, в которой производились пристальные наблюдения за каждым индивидуумом раньше, чем определялся его жизненный путь. Поросят у Шере собиралось несколько сот, в особенности весной. Многих талантливых пацанов колонисты знали в лицо и внимательно, с большой ревностью, следили за их развитием. Самые выдающиеся личности известны были и мне, и Калине Ивановичу, и совету командиров, и многим колонистам. Например, со дня рождения пользовался нашим общим вниманием сын Василия Ивановича и Матильды. Он родился богатырем, с самого начала показал все потребные качества и назначался в наследники своему отцу. Он не обманул наших ожиданий и скоро был помещен в особняке рядом с папашей под именем Петра Васильевича названный так в честь молодого трепки. Еще дальше помещалась откормочная Здесь царили рецепты, данные взвешивания, доведенные до совершенства мещанской счастья и тишина. Если в начале откорма некоторые индивиды еще проявляли признаки философии и даже довольно громко излагали кое-какие формулы мировоззрения и мироощущения, то через месяц они молча лежали на подстилке и покорно переваривали свои рационы. Биографии их заканчивались принудительным кормлением, и наступал наконец момент когда индивид передавался в ведомство калиной ивановича и силантий на песчаном холме у старого парка без единой философской судороги, превращал индивидуальности в продукт а у дверей кладовой алешка волков приготовлял бочки для сала последнее отделение маточное но сюда могли входить только священники И я всех тайн этого святилища не знаю. Свинарня приносила нам большой доход. Мы никогда даже не рассчитывали, что так быстро придем к рентабельному хозяйству. Упорядоченное до конца полевое хозяйство Шере приносило нам огромные запасы кормов, бурака, тыквы, кукурузы, картофели. Осенью мы На силу, на силу все это могли спрятать. Получение мельницы открывало широкие дороги впереди. Мельница давала нам не только плату за помол, 4 фунта с пуда зерна, но давала и отруби, самый драгоценный корм для наших животных. Мельница имела значение и в другом разрезе. Она ставила нас в новые отношения ко всему окрестному селянству. И эти отношения давали нам возможность вести ответственную большую политику. Мельница – это колонийский нарком-индел. Здесь шагу нельзя было ступить, чтобы не очутиться в сложнейших переплетах тогдашних селянских конъюнктур. В каждом селе были комнезамы, большей частью активные и дисциплинированные, были середняки, кругленькие и твердые, как горох, и, как горох, рассыпанные в отдельные, отталкивающиеся друг от друга силы, были и хозяева, кулаки, охмуревшие в своих хуторских редутах и одичавшие от законсервированной злобы и неприятных воспоминаний. Получивши мельницу в свое распоряжение, мы сразу объявили, что желаем иметь дело с целыми коллективами и коллективам будем предоставлять первую очередь. Просили производить запись коллективов заранее. Незаможники легко сбивались в такие коллективы, приезжали своевременно, строго подчинялись своим уполномоченным, очень просто и быстро производили расчет и работа на мельнице катилась как по рельсам. Хозяева составляли коллективы небольшие, но крепко сбитые взаимными симпатиями и родственными связями. Они орудовали как-то солидно-молчаливо, и часто даже трудно было разобрать, кто у них старший. Зато когда приезжала на мельницу компания середняков, работа колонистов обращалась в каторгу. Они никогда не приезжали вместе, а растягивались на целый день. Бывал у них и уполномоченный, но он сдавал свое зерно, конечно, первым и немедленно уезжал домой, оставляя взволнованную разными подозрениями и несправедливостями толпу. Позавтракав по случаю путешествия с самогоном, наши клиенты приобретали большую наклонность К немедленному решению многих домашних конфликтов и после словесных прений и хватаний друг друга за грудки из клиентов обращались к обеду в пациентов перевязочного пункта Екатерины Григорьевны. В бешенство приводя колонистов. Командир девятого отряда, работавший на мельнице, Осадчий, Нарочно приходил в больничку ссориться с Екатериной Григорьевной. «На что вы его перевязываете? Разве их можно лечить? Это ж граки, вы их не знаете. Начнете лечить, так они все перережутся. Отдайте их нам, мы сразу вылечим. Лучше посмотрели бы, что на мельнице делается». И девятый отряд, и заведующий мельницей Денис Кудлаты Правду, нужно сказать, умели лечить буянов и приводить их к порядку, с течением времени заслужив в этой области большую славу и добившись непогрешимого авторитета. До обеда хлопцы еще спокойно стоят у станков посреди бушующего моря матерных эпиграмм эманаций самогона, размахивающих рук, вырываемых друг у друга мешков и бесконечных расчетов на очередь, перепутанных с какими-то другими расчетами и воспоминаниями. Наконец, хлопцы не выдерживают. Осадчий запирает мельницу и приступает к репрессиям. Тройку-четверку самых пьяных и матерящихся члены девятого отряда, подержав секунду в объятиях, берут под руки и выводят на берег Коломака с самым деловым видом, мило разговаривая и уговаривая, их усаживают на берегу и с примерной добросовестностью обливают десятком ведер воды. Подвергаемой экзекуции сначала не может войти в суть происходящих событий и упорно возвращается к темам, затронутым на мельнице. Осадчий, расставив черные от загара ноги, и заложив руки в карманы трусиков внимательно прислушивается к бормотанию пациента и холодными серыми глазами следит за каждым его движением этот еще три раза мать сказал дайте ему еще три ведра озабоченный лапать снизу с берега с размаху подает указанное количество и после этого делано серьезно как доктор рассматривает физиономию пациента. Пациент, наконец, начинает что-то соображать, протирает глаза, трясет головой и даже протестует. «Есть такие права? Ах вы, мать вашу!» Осадчий спокойно приказывает. «Еще одну порцию». «Есть одну порцию H2O». «Ладно и ласково», — говорит лапоть, — и как последнюю драгоценную дозу лекарства, выливает из ведра на голову бережно и заботливо. Нагнувшись к многострадальной мокрой груди, он также ласково и настойчиво требует «Не дышите! Дышите сильней! Еще дышите! Не дышите!» К общему восторгу окончательно замороченный пациент послушно выполняет требования лаптя, То замирает в полном покое, то начинает раздувать живот и хекать. Лапоть с просветленным лицом выпрямляется. Состояние удовлетворительное. Пульс 370, температура 15. лапать в таких случаях умеет не улыбаться, и вся процедура выдерживается в тонах высоконаучных. Только ребята у реки хохочут, держа в руках пустые ведра. до да толпа селян стоит на горке и сочувственно улыбается. Лапоть подходит к этой толпе и вежливо серьезно спрашивает, кто следующий, чья очередь в кабинет водолечения? Селяне с открытым ртом как нектар принимает каждое слово лапте и начинает смеяться за полминуты до произнесения этого слова. Товарищ профессор говорит лапать осадчиму больных больше нет. Просушить выздоравливающих отдает распоряжение осадчи. 9ятый отряд с готовностью начинает укладывать на травки и переворачивать под солнцем действительно приходящих в себя пациентов. Один из них уже трезвым голосом просит, улыбаясь, «Та не треба, я сам, я уже здоровый». Вот только теперь и лапать добродушно и открыто смеется и докладывает, «Этот здоров, можно выписать». Другие еще топорщатся и даже пытаются сохранить в действии прежние формулы. Да ну у вас! Но короткое напоминание Осадчева о ведре приводит их к полному состоянию трезвости, и они начинают упрашивать. Да не надо, честное слово. Якось вырвалось, привычка, знаете. Лапоть таких исследует очень подробно, как самых тяжелых. И в это время хохот колонистов и селян доходит до высших выражений, прерываемый только для того, чтобы не пропустить новых перлов диалога. «Говорите привычка? Давно это с вами? Да еще вы! Хай бог милует!» Краснеет и смущается пациент, но как-нибудь решительно протестовать боится ибо у реки девятый отряд еще не оставил ведер. Значит, недавно. А родители ваши матюкались? Да само с собой, неловко улыбается пациент. А дедушка? Да и дедушка. А дядя? Ну да. А бабушка? Да натурально. Еще бог с вами, бабушка, мабуть, нет. Вместе со всеми и лапоть радуется тому, что бабушка была совершенно здорова. Он обнимает мокрого больного. — Пройдет, — я говорю, — пройдет. Вы к нам чаще приезжайте. Мы за лечение ничего не берем. И больной, и его приятели, и враги умирают от припадков смеха. Лапоть серьезно продолжает, направляясь уже к мельнице, где Осачий отпирает замок. А если хотите, мы можем и на дом выезжать, тоже бесплатно. Но вы должны заявить за две недели, прислать за профессором лошадей, а кроме того, ведра и вода ваши. Хотите, и папашу вашего вылечим, и мамашу можно. Да мамаша у него не болеет такой болезнью, сквозь хохот заявляет кто-то. «Позвольте, я ж вас спрашивал о родителях, а вы сказали, то само собой?» «Та ну!» — поражается выздоровевший. Селяне приходят в полное восхищение. «Ага, ты смотришь, ты на ритму маты чего наговорив!» кто «Да я в тух же твой, хворый, хворый!» «Ой, не можу! Ой, пропав! Слово чести пропав! Вот сволочь!» Ну и хлопец же «Да хоть бы-то безосмеявся! Добрый доктор!» Лапти почти с триумфом вносят в мельницу, и в машинное отделение отдается приказание продолжать. Теперь тон работы диаметрально противоположный. Клиенты с чрезмерной даже готовностью исполняют все распоряжения Кудлатова, беспрекословно подчиняется установленной очереди и с жадностью прислушивается к каждому слову лаптя, который действительно неистащим и на слово, и на мимику. К вечеру помол оканчивается, и селяне нежно пожимают колонистам руки, а, усаживаясь на воз, страстно вспоминают. — А бабушка Кажа, ну и хлопец! От на село хоть бы одному такому, так никто и до церкви не ходив бы. Ей, Карпо, що просох? А, просох. А голова як? Все добре? А бабушка? Карпо смущенно улыбается в бороду, поправляя мешки на вазу и вертит головой. Не думав ничего, а попав в болныцю. А ну, матюкнись чи не забув? Э, не... Теперь разве я к сторожове придаму, то можно на коня заматюкататься?» Слава о водолечебнице девятого отряда скоро разнеслась кругом, и приезжающие к нам помольцы то и дело вспоминали об этом прекрасном учреждении и непременно хотели ближе познакомиться с Лаптем. Лапоть серьезно и дружелюбно подавал им руку. Я только первый ассистент, а главный профессор, вот, товарищ Асадчий. Асадчий холодно оглядывает селян. Селяне осторожно хлопают лапте по голым плечам. Систент, у нас теперь и насели селе, бы бува кто загнёт так кажуть. Чи не привысты до да тебе водного лекаря с колонии, бо кажет, вин может и до дому выихаты. Скоро на мельнице мы добились нашего тона. Было оживленно, весело и бодро. Дисциплина ходила на строгих мягких лапах и осторожно. За ручку переставляла случайных нарушителей на правильные места. В июле мы провели перевыборы сельсовета. Без боя Лука Семенович и его друзья сдали позиции. Председателем стал Павло Палыч Николаенко, а из колонистов в сельсовет попал Денис Кудлатый.